Глава 16. Ровим протянул ко мне руки, и мы обнялись. Традиции от них никуда не денешься. Хорошо хоть целоваться не полез. В иных странах старой земли и такое практиковалось. "Ну как тебе мои новые владения?" поинтересовался он, горделиво обведя рукой полуразрушенный город. "Великолепно, не правда ли?" "Миленько", согласился я. Если агрессор какой надумает сюда пожаловать, то замучается добираться. Одно плохо. Это обстоятельство работает в две стороны. Тебе отсюда тоже особо никакого ходу нет. Посмотрели мы только что на твою домашнюю живность. Впечатляет. Ты о махнатых мартышках, уточнил Рувим. Права, какие пустяки. Ты же здесь, значит, не так они страшны, верно? Такого бойца, как ты, подобные мелочи не могут испугать или остановить. От же скотинка какая. Это получается, не зорган дурака свалял по молодости и дурасти. Это ему хозяин приказал нас через лес вести. С какой именно целью, неизвестно, но это точно его проделки. Пустяки не пустяки, а проблем подобные твари могут создать немало, буркнул я. И потерь Даже не думай об этом, посоветовал мне Рувин. Тем более, что в ту сторону никто больше соваться не собирается. Вы последние из моих союзников, кто прошёл через лес. Отныне этот путь предан забвению, за ненадобностью. Ну, а обезьян лично я предпочитаю рассматривать как дополнительный кордон на дороге тех, кто пожелает причинить мне вред. Тем более, что ваша группа, их, полагаю, здорово разозлила своим визитом. А вот и ясность появилась. Он использовал нас как дополнительный раздражитель для верзилого жака. Тот был успокоился после стычки с воинством Дома Зимноморья, а мы его взяли и разозлили, так что теперь любой сунувшийся на старую римскую дорогу далеко по ней не уйдёт. В каком-то смысле Рувимом можно только восхититься. Он из любой мелочи, похоже, может выгоду извлечь. Это прекрасно. Я сдвинул кепи на затылок. Но как отсюда обратно к реке выбираться? Насколько я понял, другой подход представляет собой непролазные болота со змеями. Есть, кивнул владетель. И болото, и змеи, всё есть, но мы кто? Мы люди, а значит, пройдём где угодно, было бы на то желание. Дорогу через стопитерити, предположил я. Что-то вроде того, тонко улыбнулся Рувим. Ладно, что мы стоим тут? Ты мой гость, я хозяин этого места. По тому пойдём, выпьем вина, задушевно поговорим, как и положено старым приятелям. За своих людей не беспокойся, их тоже примут как полагается, тем более что кое-кто из твоих бойцов примкнул к моему отряду. Это да. Я уже заметил наемника и нескольких волков, они радостно улыбались, узрев знакомые лица. Ну, скорее, оказав оговорённую ранее военную поддержку, поправил я его. Примкнув, значит, на мой взгляд, не слишком верно. Слова, слова отмахнул Сорвим. Это всё только слова. Пойдём, пойдём, друг Сват, выпьем вина и побеседуем на разные темы, важные темы. Не побоюсь сказать, судьбоносные. Пойдём, покладисто согласился я. Вино и беседа с хорошим другом, что ещё нужно мужчине после долгой дороги? Странно. По идее, он сначала должен был с Зорганом хоть парой слов перекинуться, чтобы хоть контурно узнать о том, что его эмиссар у меня в Сватбурге увидел. Впрочем, мое недоумение развеялось сразу после того, как мы вошли в самую большую из уцелевших пирамид, туда, где Рувим устроил свое жилье, кстати, очень комфортное по полевым меркам. Подожди минуту, брат мой, попросил он меня и показал на набитые сеном матрасы, служившие как видные ему ложам. Распоряжусь насчёт вина. Походная жизнь такова, что даже владельцу всё приходится делать самому. Впрочем, не вижу в том ничего зазорного. Сиборицтво и лень ведут к тому, что раньше или позже твоё изнеженное тело искромсают ножами, таковы законы бытия. Истинные сотрясатели вселенной, если верить истории, проводили свои дни в непрекращающихся боях и походах. Именно на этом строилось их величие. Не дай бог этот философ с алехом дружбу сведёт. Эти два змея мигом найдут общий язык, а после непременно сойдутся на том, что я, пожалуй, лишняя фигура на доске, поскольку не умею поддерживать беседу в той же тональности, что они. Не было владельителя дома Земноморья минут 10, если не больше. За это время сюда бочку вина можно прикатить было, а он заявился с одним несчастным кувшином. Пока нашёл, пока принёс, улыбаясь ещё шире, чем раньше, сообщил он мне: "Ах, хорошее вино, отличное из старых запасов". "В смысле?" уточнил я. "Мы тут всего ничего живём". "Мы да", подтвердил Рувин. разливай вино по серебряным чашам. Но тут и до нас люди обитали. А раз были люди, то они непременно делали вино. Можно прожить без табаку, без мяса, без женщин какое-то время, разумеется, ибо с последними жизнь трудна, а без них пусто. Но без вина и хлеба существовать на белом свете никак нельзя. Хлеб дарит сытость, А вино иллюзию того, что жизнь прекрасна. За это стоит выпить, подытожил я, и края чаш с мелодичным позвякиванием соприкоснулись. Впрочем, хлеб и вино это про меня, заявил Рувим, осушая ёмкость. У тебя список шире, Сват, у тебя в нём ещё война числится, ты солдат. Есть люди, что рождаются пахарями или учёными, такова их судьба. Неважно, где они увидели свет, в жутком захолустье или в столице, они всё равно станут теми, кем предназначено. Так или иначе они добьются своего. А ты, рождён солдатом, война вот твоё призвание. Да-да-да. Я тоже допил вино. оказавшееся превосходным. Это всё ясно. Друг Рувим, давай не будем ходить вокруг да около. Мы союзники, у нас есть общие цели, потому говори уже прямо. Глядишь, тех целей ещё больше станет. Вот, палец Рувима уткнулся в мою грудь. Вот прямое подтверждение моих слов. Ты человек дела, ты человек боя. Ты намечаешь себе цель и идёшь к ней кратчайшей дорогой, и это не может не восхищать. Давай мы ещё раз выпьем. Теперь за тебя. А после я расскажу тебе последние новости, которые тебя, думаю, порадуют. Чаши прозвенели вторично. Ведомо ли тебе, владетель Сват, что ты улыбаешься, друг мой? Твой Сватбург владение, а ты его хозяин. Ты как я, ты, владетель. Так вот. Ведомо ли тебе, что в Новом Вавилоне есть те, кому не по душе то, что на великую реку пришёл закон и порядок. Про закон и порядок ничего не знаю. Я растянулся на матрасе. А вот про то, что картель на меня зуб точит, в курсе. Они недавно в мои владения наведались. Разнюхивали, что к чему. А есть ещё и зловеще понизив голос, произнёс Рувим. Да-да. Дела в городе идут не лучшим образом. Он стал слишком тесен для тех, кто там обитает, и их алчные взоры обратились в сторону того пространства, что мы с тобой уже застолбили. Это наша река, наша Мы уничтожили бандитов, не дающих жить мирным людям. Мы сказали нет беззаконию и убийствам. А эти люди хотят просто прийти на готовое, более того, отобрать всё у тех, кто не жалел своих жизней, защищая других. Скажи, хорошо ли это? Плохо, отозвался я. Что предлагаешь? Вопрос был задан для проформы. Мне и так было понятно, в какую сторону дует ветер. В новом Вавилоне вот-вот вспыхнет война, наконец-то деловито, без лишних словословий сообщил Урвим. А может, она уже идёт? По последним данным оттуда 3 дня. Это большой срок. Мой дом вошёл в союз со славянами и азиатами. У нас общие взгляды на вещи и По крайней мере, пока едины цели. Потом может случиться всякое, но пока вот так. Славяне смотрят в сторону моря, что меня более-чем устраивает. Азиаты они себе на уме. Думаю, их конечная цель захват города целиком и дальнейшая экспансия земель вокруг него. Но на это нужны годы. Раньше или позже мы с ними, разумеется, столкнёмся лбами, но до того момента много воды утечёт. Сейчас же мы союзники. А вот все остальные лишние в раскладе. Они нам мешают, и тебе мешают свод. Это постоянная угроза, которая будет висеть над твоей крепостью. Мои владения не только крепость, заметил я. У меня еще и степь есть, и лес. Там я любых агрессоров размотаю так, что им мало не покажется, поверь. Рувим, не надо искать аргументы, ни к чему это. Ты уже сказал, главное, мы союзники, этого достаточно. Разве что... Ну, хитро прищурился владетель, что? Я хочу иметь свою долю в трофеях. Полномерную долю. Плюс боеприпасы тоже с тебя... У меня запас невелик для хорошей войны, прихваченного из дома не хватит. "Это само собой", покивал тот. "Ты будешь иметь хмм 30% из того, что получу я. Но, естественно, в них не входят здания и власть". "Естественно", хмыкнул я. "Потому не 30, а 50, но только от материальной базы. Так будет честно". Основная часть победы дома и люди, а всё остальное так, мешура. Пусть будет так, подумав минуту, согласился Рувим. Что ты ещё? Да, я пристал с матраса. Рувим. Тот кораблик, что ты мне дал, он славный. Не, правда, славный, но не очень приспособленный для тех целей, которые перед нами стоят. Замечу отдельно не те, что непосредственно я себе ставлю, а те, что выгодны нам обоим. Потому в случае победы я хочу получить что-то поосновательней, чем допотопная прогулочная лодка на дровяном ходу. Заметь, это не плата за услуги, друг. Нет, нет. Это скорее отменная мотивация для моих людей. Конечно же, кивнул владетель. Именно мотивация, друг. кораблик, значит. Ладно. Хорошо. Знаешь, у Тевтонского союза есть свой небольшой причал с эллингом, в котором находится их единственное судно. Единственное, но очень неплохое. Я давно на него глаз положил, даже предлагал выкупить, но чёртовы германцы не согласились. Оно им досталось случайно. А река ранее не входила в число их приоритетных задач, но они, как видно, просто пошли на принцип. Твердолобая публика в этом Тевтонском союзе собралась до невозможности. С ними дела делать положительно невозможно. Так вот, это боевой бронированный морской катер с очень приличной скоростью хода и неприхотливой в обслуживании». После победы я хотел забрать его себе, о чем уже есть некая договоренность с моими союзниками. Но теперь его получишь ты. Такой вариант тебя устроит? Трудно говорить о технике, которую я не видел. Но пока в первом приближении, да, я протянул Рувиму руку. Только если он пострадает во время боев в Новом Вавилоне, или его нынешние владельцы его уничтожат, рассудив руку, что ни нам, так и никому, то ты дашь мне судно из своих резервов. И не хуже. — Да будет так, — согласился владетель. — И еще. На время войны ты подчиняешься мне, сват. — В смысле? — Ты воюешь за дом земноморья, — жестко пояснил Рувим. — Не за братство, не за азиатский союз, а за меня. Союзники по боку — Их проблемы не должны тебя волновать. Ты выполняешь только те задачи, что перед тобой ставлю я. И только я решаю, кого и когда будут убивать твои люди. Договорились, подтвердил я. Тем более, что до других домов мне дела нет. Их интересы это их интересы. Только вот что, Я воюю за тебя это без вопросов, но это не значит, что ты можешь что-то приказывать моим людям. Мои бойцы это мои бойцы. Тебе они не подчиняются. И ещё. Мы станем воевать за тебя, причём честно, как за себя, но если цели, которые ты станешь ставить, будут самоубийственны по сути своей, э вроде обвязаться гранатами и кинуться под танк или станут припахивать дурно, то не обессудь. Договор будет расторгнут. Под словами припахивать дурно я имею в виду убийство женщин, детей и прочие вещи, которые находятся за гранью добра и зла. Мы солдаты, а не палачи. Рувим, помни это. Так что, мы поняли друг друга. предельно кивнул владетель и снова взялся за кувшин. Будь на месте Рувима кто другой, я бы, может, и засомневался в том, что после войны со мной честно расчитается. Не редкость в те случаи, когда наёмников после победы попросту убивали. Это более дешёвый путь, нежели честная оплата. Но ему моя смерть невыгодна, по крайней мере, пока. Славяне с их морем ему не конкуренты, но вот азиаты — это тот, да моклов меч, что всегда будет висеть у него над головой, а значит, ему в любой момент понадобится пушечное мясо в виде свата и его людей. Обидно ли мне? Нет. У Рувима есть то, чего нет у нас. Это факт, который невозможно отрицать. А вот когда мы выберем эту кубышку до конца, то поглядим, что делать дальше. Бронированный морской катер смущает слово катер. Оно подразумевает небольшое водоизмещение, но бронированный же и боевой. Значит, не совсем это скорлупка, и именно данное соображение заставило меня ударить по рукам срубимом. Сюда бы Одиссей-то, конечно, «Уж он-то наверняка знает, что к чему, или оружейника». «Кстати, скажи, Рувим», — спросил я у владетеля. «Ты же знаешь, что у меня на рынке лавка имелась, а при ней несколько человек состояло?» «Конечно», — ставя кувшин, подтвердил тот. «Не в курсе того, где они и что с ними». «Рынка, считай, больше нет», — Рувим отхлебнул вина. Он ещё неделю назад сгорел. Идиоты из картеля заполили торговый ряд Славянского союза, а день оказался ветреный. Плюс твои сородичи на это всё просто так не смотрели, стрельба, то всё. Что же до твоих людей нет, ничего не знаю. Но в мою резиденцию они не приходили, иначе бы их уже отправили сюда. Я оставлял такое распоряжение. Беда. Но пока будем считать, что они живы. Лев Антонович дядька хитрый и твёрдый, его просто так не убьёшь, да и народ в его команде подобрался жизнью битый. Тот же Арам в вылазке к бункеру участвовал и живым из неё вернулся. А походик-то был тот ещё. Мы же тогда с дубинками почитай лес прошли. Сейчас такое не бывальщины, кажется. Если они живы, найдутся, успокоил меня Рувим. А если нет, придут, никуда не денутся. Вот товар жалко, его уже не вернёшь. Да какой там товар, отмахнулся я. Понятия не имею, чем мои люди торговали, мы им давно уже ничего не посылали. К слову о товаре щёлкнул пальцами владетель До меня донеслись слухи, что ты кое-что любопытное к картелю предложил у себя закупать. Было дело, признался я, но полагаю, ту сделку расторгнутой по причине их глупости и наглости. Только полный идиот мог залезть на мою территорию. И правильно, похлопал в ладоши Рувим, а тот товар у тебя буду я покупать. А цене, полагаю, мы точно ведь договоримся. Вообще-то я планировал свернуть этот бизнес. Знаешь, этот мир слишком хорош для того, чтобы портить его наркотиками, пусть даже и не слишком забористыми. Не ты так, кто-то другой всё равно этим займётся, равнодушно заметил Рувим. Люди есть, люди. Старая земля мертва, но при нас останутся как все добродетели с неё, так и все пороки. Сколько мы тут прожили, всего ничего, а междоусобные войны за место под солнцем уже начались. Заметь, только начались, самое интересное еще впереди. Много у тебя за это время было мирных и тихих дней, вот то-то же. И ты всерьез полагаешь, что остальное не найдет для себя места? Но лучше я буду платить тебе, чем кому-то другому». Горизонно согласился с ним я и мы выпили. Ладно. Обсудим эту тему после того, как разделаемся с первоочередной проблемой. На том и поладим. Руви взял кувшин, тряхнул его, прислушался к плеску внутри. Теперь давай допьём оставшееся вино и иди отдыхать. Завтра мы отправляемся в Новый Вавилон. Не хочу опоздать к разрезанию пирога. Тот, кто приходит к столу последним, получает объедки или хуже того, крошки. Меня такое не устроит. Здаётся мне, новости он получает не раз в 3 дня, а чаще. Иначе отчего он так спокоен? По идее, за обозначенное время город вообще мог 5 раз перейти из рук в руки. Мои бойцы за то время, что я провёл в беседе с хитроумным Рувимом, переместились в укромный уголок города, прикрытый от чужих глаз разросшимися тенистыми деревьями. Разумеется, его еще раньше облюбовала группа наемника, которая, несмотря на непрестанно демонстрируемое нам дружелюбие и союзнические чувства, все же предпочитала держаться на особицу. «Мягко стелют, да жестко спать», — так сказал мне наемник, когда я поинтересовался, как у них тут дела. Вернее прозвучало это немного по-другому, но смысл был именно этот. Мы вместе, у нас одна цель, но если что, вы идите вперёд, а мы вас прикроем. Есть такое, согласился я, но, ребята, повоевать под знамёнами дома Земноморья нам всё же придётся. Сват, вот оно нам зачем, поморщился наёмник. У нас есть дело, хорошее дело. Мы уничтожаем бандитов, людей по берегам собираем, зачем что-то менять? Добро. Думаю, если как следует прошерстить леса, много всякого набрать можно. Больших бункеров, как тогда, полагаю, не найдёшь больше, но мелкие захоронки до сих пор всплывают. Мы одну банду перебили, так у них на руках полтора десятка автоматов обнаружилось и даже немного патронов в запасе. А где это всё? Тут же уточнил я. Надеюсь, с собой не потащили? Зачем? Спрятали? Вот и рассуди, зачем нам чужая война? Катер, веско произнёс я, бронированный боевой катер. Да, война чужая, но катер будет наш, и он нам нужен, как воздух нужен. В второго путешествия вроде того, в которое мы ходили недавно, Василёк не переживёт. Разобьёт его о скалы. И ещё, там в Вавилоне наши братья Надо выручать. Катер это очень хорошо признал Голд, значит, повоюем. Ну и доли в трофеях добавил я. А их, думаю, немало будет. Мы до основания разнесём целых 3 дома, которые за это время успели неплохо приборахлиться. Скажу честно, мне это не очень нравится, заявил наёмник. Нас наняли, а значит, жалеть не станут. Может, курс будет и велик, но если мы все останемся там, в новом Вавилоне, кто его доставит домой? Все не останемся, возразил ему Голд. Не отпивай нас раньше времени. Это разовый контракт, добавил я. Никто на поток подобные услуги ставить не собирается. К тому же, чем их будет меньше, тем нам лучше, добавила Настя. Пусть убивает друг друга. Вот это как раз не так, возразил ей Голд. Чем их больше, тем сильнее они грызутся друг с другом, а значит, у них нет времени глазеть по сторонам. Но увы, изменить во внутренних вавилонских раскладах мы ничего не можем. Значит, надо извлечь из этого максимум пользы. Ладно, это всё дела завтрашние, решил я свернуть дискуссию. А мне интересно послушать про вчерашнее. где были, что видели? Нет, кое-какие плоды ваших трудов мы встретили, но хотелось бы детальнее послушать. Нет, сначала вы нам расскажите, что видели, потребовал наёмник, и его группа согласно зашумела. У нас всё одно и то же: стрельба и война. А вот вы новые земли посетили. Это интереснее. Прибеднялся наёмник Их скитания по берегам великой реки были не менее увлекательны, чем наши приключения. Я всегда подозревал, что они достаточно густо населены, но не представлял даже насколько. В основном, разумеется, маленькими группами людей, но их было на самом деле много, причём нравы иных из них вызывали немалое удивление. Например, в одной такой группе установился матриархат, самый настоящий. Женщины забрали себе всю власть, установили культ Великой Матери и жили на обособцу от мужчин, держа тех в чёрном теле. При этом мужчины, что удивительно, ничего против не имели, с радостью приняв такое положение дел. Другие поселенцы с чего-то решили, что произошедший сбой системы есть часть сбывшихся предсказаний древнего народа Майя. потому избрали главой племени историка, который про всё это им и рассказал. Приняли за основу существования те принципы, по которым эти самые индейцы жили и каждый день на рассвете приносили одного из соплеменников в жертву. Ну, сердце вырвать у них, естественно, не получалось в силу невозможности самого процесса. Но обставлено всё было фундаментально. Жрец с костяным ножом, ликующие люди, завывания и всё такое. И что примечательно, всё доброй волей. Никто никого не примучивал на алтарь ложиться. Кстати, группа наёмника этих поклонников Маи всех перебила, до одного. Очень им происходящее не понравилось. А самое главное эта дрянь могла дальше распространиться по берегам. Ведь к этому племени новые люди то и дело присоединялись. Мало того, принимали эти реалии для себя как нечто им подходящее. Значит, находили они в вырывании сердец и невнятных воплях жреца некую притягательность. Нравилось им это. А от таких вещей до новой религии два шага вприпрыжку. Не успеем обернуться, как получим серьёзную проблему в виде нового культа, причём не с единичными, а массовыми жертвоприношениями. Своих хватать не будет, естественная прибыль племени убытки не покроет. Значит, что? Правильно, сформирует вождь со жрецом боевые отряды и отправит их на поиск жертв для бога солнца. И самое главное, те будут рыть носом землю со всем усердием, потому что самый сильный стимул для того, чтобы человек, забыв себя, что-то делал, не деньги, не еда, не любовь. Лучший стимул вера. Так что я данное решение очень одобрил, а Голд опечалился, что в данной резне не поучаствовал. Ещё выяснилось, что отряд гнома, который мы встретили, был не единственным из тех, что наёмник отправил в Сватбург. В нашу крепость по лесным дорогам топало около 6 групп, какие-то побольше, какие-то поменьше. Не факт, что все дойдут, но если хотя бы половина доберётся, уже здорово. У нас дел хватает, чем больше будет народу, тем лучше. Кого-то на лесную делянку отправим, кого-то на форпост с той стороны скал. Насчёт азиатского союза Рувим прав. Их возвышение вопрос времени, потому надо иметь запасные варианты. А вдруг Гатков через 10-20 мы с ними не поладим. Не бывает крепостей, которые невозможно взять, это я наверняка знаю. Утро началось с суматохи. Воинства Рувима весьма, кстати, приличные по количеству. принялось собираться в поход. Мы философски смотрели на эту суету, не понимая, зачем люди, отправившиеся пусть даже не воевать, но как минимум разведывать земли, берут с собой столько всякого хлама. Ладно, большие флаги для воды, которые взвалили на себя несколько здоровяков, я понять могу, но палатки, тонкие матрасы, скатки для каждого из бойцов это уже явно лишнее. Это ненужная роскошь. Тем более, что погода, пока нас радовала теплом, и спать на голой земле было не так уж и проблематично. Да и вообще, настоящих бойцов, на мой взгляд, у Рувима оказалось маловато, причём все они числились либо его личной охраной, либо занимали офицерские посты, как наш недавний знакомец, командующий блокпостом. А остальным воякам, похоже, просто недавно вручили оружие и сказали: "Надо воевать". Но как именно не объяснили. Именно это наблюдение дало мне ответ на вопрос, который меня давно занимал: зачем владетель дома Земноморья так долго и настырно меня склонял к союзничеству, а после сидел в этом городе и ждал, пока я наконец приду к нему? Похоже, у Рувима просто не хватает опытных солдат, ему надо латать эти бреши, и мы для него лучшие кандидатуры. Косвенно это подтвердил и рассказ наёмника, между прочим. Когда Рувим его встретил, то он обрадовался этому факту сломный ребёнок, а после очень долго убеждал моего соплеменника в том, что дальше им надо двигаться только вместе. Мол, властелин Сват на подходе, он вот-вот прибудет, а вам дальше по берегам реки таскаться нечего, детские игры с бандами отложены на потом. перед содружеством с Ватбурга и Земноморья стоит куда более глобальная задача. Наемник, само собой, сначала хотел послать его куда подальше, поскольку он военный, и поставленную перед ним задачу мог отменить либо я, либо тот, кому я передал подобные функции. Но после вспомнил мои слова о том, что с Рувима мы еще немалую выгоду можем поиметь, и согласился на его предложение». Тем более, что запас боеприпасов в его отряде всё равно показывал дно, даже с учётом трофеев. Стволов по берегам они взяли изрядно, а вот с патронами к ним как-то не очень всё складывалось. Увы. Так что нечем в грядущей войне, на мой взгляд, Рувиму пока блеснуть, нечем. Надеюсь, что в других домах дела обстоят не лучше. Потому что если это не так, то наша поездка может оказаться односторонней. Туда мы приедем, а оттуда уже не вернёмся. Впрочем, в вопросах войны такая вероятность есть всегда. Но в чём было не отказать представителям данного дома, так это в трудолюбии. Они в самом деле построили дорогу через болото. Ну не римскую, конечно, но вполне проходимую, причём «Достаточно широкую и, если можно так сказать, разборную. Убей, не пойму, как им это удалось, но факт есть факт. Нет, строительного материала в округе имелось в достатке, но вот количество шипящих чешуйчатых гадов в этой топе и правда было зашкаливающим. Как их тут всех не перекусали, в ум не возьму». Но что примечательно, никаких сомнений в разумности Рувима, который забрался в такую глушь и, вероятнее всего, положил тут кучу народу, у меня не возникло. Если рассматривать этот старый город как некую резервную лёжку, которая может понадобиться для того, чтобы затаиться в случае краха всех планов, то лучше и придумать невозможно. Снимается часть дороги, и всё, болото снова непроходимо. А задумай враг сделать новую тропу, так он как на ладони будет. Ставь пулемёт и расстреливай его издалека. Лес не проходим, ну, а русло реки, думаю, в этом случае просто заминируют. Да и всё. Так что оправданы потери, оправданы. Тем более, что новых людей набрать не проблема. Вон их сколько по берегам ошивается. Пообещай этим бедолагам защиту, крышу над головой и трёхразовое питание, и они твои. Может, не все, но большинство. Внимал их потерях меня окончательно убедил тот факт, что все прибывшие на берег свободно поместились на двух немаленьких судах, которые были невероятно искусно спрятаны в небольшом заливчике, который с воды вообще никак не заметишь. Уверен, что когда они шли сюда, то чуть не трескались от народа, на них набившегося. А вы чего, удивился Рувим, уже находящийся на борту? Грузитесь уже, время поджимает. Да мы вроде как на Васильке привыкли, засомневался я, глядя на наш кораблик, по счастливой случайности оказавшийся совсем неподалёку от нас, и теперь усиленно разводящий пары. Пока ваш василёк до нового Вавилона дотюхает, там война кончится, усмехнулся тот. Давай, давай, сват. А кораблик твой домой отправь. Чего ему зря дрова жечь? Обратно на новом судне пойдёшь с ветерком. Там такая игрушка, что ты Нет уж, вдруг возразила ему Марика. Пусть следом за нами идёт. Во-первых, там наш штатный капитан, он вашу игрушку принимать станет. Мы в кораблях не сильно соображаем в отличие от него. Во-вторых, трофеев будет много, и мы хотим увести их все. А то начнётся потом. Мы всё сохраним, потом заберёте. У нас как в сейфе нетуж, сразу и всё. Чудо ж ты за женщина, восхитился Рувим рачительностью моей старой подруги. Сват, скажи, если я задумаю на ней жениться, ты дашь на то своё согласие. Ты изошли сватов к свату, а я подумаю, пошутил Марика, вызвав смех среди моих бойцов. Ладно, пошли грузиться, а то и правда, там всех без нас убьют. И она оказалась права. Дым, затемнивший небо над новым Вавилоном, мы заметили ещё до того, как увидели сам город. Похоже, мы на самом деле чуть не опоздали.